Глава 1 Розовый закат. Возле школы уже собираются великовозрастные ученики, ведущие неспешные беседы о плане, рыбалки на прошлых выходных, начавшемся охотичьем сезоне, перспективах «Динамо Москва» и коликах младшенького. Все курят, как последний раз, хотя потом на первой же перемене все повторится, а потом снова и снова. Здоров! пожимаю несколько рук мозолистых с навеки въевшейся грязью машинным маслом и стою рядом, не говоря лишних слов. Где же? А вот. Чуть мятая пачка примы, прексигласовый мундштук, коробок спичек прикуриваю и, чуть задержав дыхание, выдыхаю через ножли струйку едкого дыма, раздражающего слизистую. Наш, негромко объясняет Петрович, прибившемуся к компании мужику из соседнего цеха. Жиденка вот на перевоспитание отдали рабочий класс. Он еще что-то говорит, а я затягиваюсь, стараюсь не вслушиваться. Объяснять, что это вообще-то тоже антисемитизм, бессмысленно, да я и не берусь. Антисемитизм это там в Америке, одновременно еще и сионизм, а как это уживается, Парторг по методичке объяснит. Квоты на Западе для негров, евреев и узкоглазых, понимаешь? В университеты. На работу не хотят принимать, гнобят всячески. У нас... Ты не понимаешь, это другое. В Америке негров линчуют, расизм и апортеид с раздельным обучением. А у нас специально для негров и узкоглазых целый университет построили. В общем, это не антисемитизм, понимать надо. Ну и я понимаю, стараюсь, по крайней мере. Хотя, скорее, не понимаю, а принимаю, потому что, а куда я, собственно, денусь? Ну да, привык уже. Здесь, в СССР, много такого, когда понимать надо. Правильно понимать по спущенной сверху методичке, и если она противоречит реальности, то тем хуже для реальности. Постраиваться надо под методичку, потому как умные люди писали «не тебе чета». Вот положено понимать, что у нас дружба народов и точка. Умные люди говорят «ЦК». При этом отношение к выходцам из Средней Азии или Кавказа не всегда, но часто пренебрежительное, как умственно отсталым. Младшие братья, дикие совсем. С гор спустились, из пустыни вышли, из лесов за солью и спичками. С другой стороны, в Средней Азии или на Кавказе построить карьеру, не будучи представителем титульной в нации, большая проблема. Особенно почему-то для русскоязычных остальным чуть проще. А так квоты национальных меньшинств для поступления в вузы. Представитель какого-нибудь малого народа поступает на раз, и едва ли никуда угодно. И уровень знаний при этом, но совершенно не важен. Тянут до выпуска, зубами скрипят, но выдают дипломы, а потом пихают, куда угодно лишь бы вреда не было. Чаще всего на повышение, до пределов полной некомпетентности. Хорошая была ведь идея, когда-то, очень давно. А теперь, как это и бывает, СССР исказилась в клевом зеркале идеологии, стал совершеннейшим даже не идиотизмом, а вредительством. Я, как еврей, могу многое рассказать об антисемитизме, которого в СССР нет. И, полагаю, ничуть не меньше мне могут рассказать о русском национализме узбеки или азербайджанцы, бывающие в России. У русских, украинцев и белорусов, проживающих прежде всего в южных республиках, тоже найдется много интересного материала о жизни представителей нетитульной нации в национальной республике. Но это все привычно, обыденно, и многие не замечают, не понимают, насколько все криво. По телевизору говорят о дружбе народов, в телевизоре врать не будут. А я со стороны вижу прекрасно, как это все может рвануть в любой момент. И бывает прорывается, да еще как, просто говорить об этом не принято. Потому что так-то свобода, но могут пяти люди быстро махнуть перед лицом красными корочками, не давая прочитать фамилию и звание и объяснить, что нельзя клеветать на советский строй и распускать слухи, порочащие советский строй. Но это, конечно, крайности, корочки, я имею в виду. Достаточно профорга или порторга, который объяснить сумеет и внушить премии, пролетевшей мимо носа, или путевкой, которой теперь нет и не будет. Затягиваюсь, стараясь не слушаться разговор, перетекшись с меня, правильного жиденка, на тех, которые вообще и неправильные, на израильской и американскую военщину. Разговор не для моих ушей. А что у меня слух хороший, а у мужиков с горки севшие от работы, в шумных цехах, так это мои и только мои проблемы. Миша пока не забыл, — окликнул меня Петрович, сперва увлекательную в лучшем стиле рен беседу о жидомасонах среди нас. Завтра собрание, после работы, будем осуждать попытку контрреволюционного переворота у чехословаков. Присутствие обязательно. Понял? Бля, с досадой потянул я, представляя, как мне после работы по сокращенному для несовершеннолетнего графику нужно будет к вечеру опять переться на работу и слушать. А потом отвечать на вопросы ректора в зал, потому что я самый молодой и вообще перевоспитываюсь усилиями рабочего коллектива. Положен демонстрировать перевоспитание от и... — Обсуждать, — поправил Петрович незнакомый мне молодой парень с длинными до плеч и грязноватыми волосами и жидкими усами, начавшими отращиваться в молдную подкову. «Чего — Чего? — не понял Петрович, повернувшись к нему и уставившись совершенно бараньим взглядом из подобия. — Обсуждать, а не осуждать, — повторил парень, не понимая невербальных сигналов и нарываясь. — Сперва обсуждать, а потом осуждать, — отмахнулся от него мой наставник, не желая вдаваться в частности и развернувшись, было к приятелям. Это не одно и то же не унимается парень, и я хмыкнул беззвучно, погасил папиросы и спрятал бычок обратно в пачку для отчетности перед самим собой. Курю я только вот так, с народом, ибо эти его магический ритуал — опознавательный сигнал свой-чужой, а я и так чужая некуда. Если еще и портвень перестану пить компании, вообще хана. Обсуждение не предполагает «нахер пошел», — услышал я уже будучи в дверях, и там за моей спиной начал набирать силу монолог с матом, повышенными тонами и нотками праведного гнева на странного умника, который сопля зеленые старших учить вздумал. А здесь это, ого, возраст споря – реальный довод, и, к примеру, то, что я с мужиками за руку здороваюсь, для нормального советского подростка в этом времени и в этом связи общества – нешуточный повод для гордости. За мужика держат, взрослым считают, признали. Да ну нахер, проговорю одними губами и усмехаю еще скорее шаги, чтобы меня не зацепило брызгами ссоры. Если меня не видно и не слышно, то и не прилетит потом за компанию, как бывало не раз. Петрович так-то мужик неплохой как наставник не самый худший вариант, но тиран и самодур, что вместе с привычкой, неосуждаемой в этом времени распускать руки, делает наше с ним общение несколько более сложным, чем мне хотелось бы. Хорошо еще они с отцом нашли общий язык, а так бы, наверное, еще сложнее было бы. «Елизавета Антоновна, здравствуйте!» Увидев пожилую химичку, я искренне обрадовался, заторпевшись на встречу ей, на ходу вытаскивая из рюкзака учебник химии с пометками. «Вот, посмотрите, я тут...» «Миша!» — близоруко поищуялась тапа, проли очки, сползшие на кончик длинного породистого носа. «Здравствуй!» «Что там у тебя?» Я много времени не могу уделить, к докладу материалы готовить надо о контрреволюции в Чехословакии. Две минуты, прошу я, оттывая нужные страницы с скороговоркой вываливая на нее информацию. Играть вот так, обманывая хорошего человека, неловко. Но, а куда деваться? Зато как искренне она радуется моим успехом. Советует что-то, достала вот недавно замечательный вузовский учебник, старенький, списанный уже, но вполне годный. И даже пометки на полях в тему, а не о сиськах писках Не все такие... Очень не все. Но в целом, конечно, педагоги здесь куда как лучше, чем в моем времени, и по классности, и по человеческим качествам. Но и опять же зарплата, она и так-то вполне приличная по здешним меркам считается. Так еще если школа подшефная, педагоги получают доплату от предприятия, и шачить на две ставки нет необходимости. Опять же путевки не только от Горано, но и от завода, в данном случае от Техгорки, так что отдача соответствующая. Но вечерняя школа, опять же, своя специфика. Здесь не прикрикнешь на ученика, авторитетом не надавишь. А непонятные, если кому надо, переспосят не по разу, так что и объяснять умеют. Понял, переспросила ученица, вот здесь. Она зашелестела страницами учебника. Посмотришь, хорошо? Да. В понедельник, напомню мне, наша группа собирается у однокурсника на дачу, юбилей у него. Я тебе расскажу, может, посоветую, чего или книги отдадут. Списанный, но тебе ведь все равно, верно? — Конечно, конечно, Елизавета Антоновна закивал так, что заболела шея. Мне ж не на полочку поставить. — Ладно, ступай, — попрощалась она и вздохнула, покосившись на висящую на стене наглядную агитацию, состоящую из пенопласта и плохо скомпилированных цитат. Что-то там про радостный труд на заводах и фабриках в лучшем стиле и в худшем вкусе тридцатых годов. Я машинально покосился туда же и тоже вздохнул. Не ужас, но ужасающее уродство. прежней моей школе агитация тоже была, но поскольку в ней училось и учится много детей из не самых простых семей, то и уровень соответствующий. С агитацией там не учителя напрягались, а ученики из художественной школы за плечами, а нередко и их родители. На уровне класса всякое бывало, но на уровне школы, в школьных коридорах, где мы почти вестибюле, Попадались и поделки членов Союза художников, иногда вполне себе лауреатов. Расплата за выбитые отпусками окна, курение, о ужас в школьном туалете, драку на школьном вечере или вызывающие поведение, заключающиеся как правило, в неуставной прическе и одежде. Симпатично смотрелось. Понятно, что агиточки часто тупенькие и никак не бьющиеся с реальностью, но оформление на самом высоком уровне. Глаза, по крайней мере, не резала, и сознание воспринимало это как попытку украшения, вроде бабушкиного ковра на стене, повешенного не только и даже не столько для красоты, сколько ради того, чтобы от стены холодом не тянуло. А здесь проблема даже не в том, что это вечерняя школа. Вечерняя она, собственно, по вечерам, а так-то вполне обычная, но контингент. Наверное, здесь учатся не самые плохие ребята и девчонки, но, скажем так, пролетариат потомственный. Не в каждом классе есть хоть один ученик, который параллельно посещает художественную или музыкальную школу. Хотя не сказать, что их туда не тянут. Тянут, да еще как. Просто, но ну, не складывается у местных школьников с искусством. Лауреатов среди родителей тоже как-то не очень и делают наглядную агитацию либо учителя в качестве бесплатной нагрузки, либо ученики, у которых с искусством не складывается. И хотя все это на самом деле решаемо, но есть еще и руководство, у которого вкусы. Нравится руководству такой китч, от которого у меня мозги наизнанку выворачиваются. И поделать с этим ничего нельзя, потому что оно, руководство, сформировалось в эпоху агиток, шерстских клубов и даешь. И перестоится в силу возраста из-за скорости мышления не хочет, да, наверное, и не желает. Да, агитация, соглашусь я и сделаю несколько шагов дальше по коридору, выпаливая, оборачиваясь и уже заранее жалея. — А давайте я вам помогу, Елизавета Антоновна, в четыре руки, а? — Ой, Миша! — покачал головой учительница, улыбаясь тепло. — Спасибо. Но когда этим будешь заниматься? — Ну так, пожимаю плечами, найду время. Если у вас срочного ничего нет, то почему бы и не да? — Почему бы и не дам повторила она, рассмеявшись, — прелестный одессизм. Но все-таки, Миша, нет, ты и так очень сильно загружен. Елизавета Антоновна, я забежал вперед озаренной идеей. Это ж можно как шефскую помощь от трехгорки провести. Ну или как что-то там культурно-массовое. Не знаю, вам видней. Меня ведь и так, как самого молодого на заводе всякими общественными поручениями, начали грузить. Так я лучше здесь, при школе. Оно ведь и по возрасту, и вообще. Ох, Миша, снова засмеялась, она хитрец. Но ты прав. В самом деле, мне иногда времени на все это не хватает, а получать эту работу другим ученикам не всегда удобно. взрослые работающие люди, почти все семейные, но куда их еще и общественной работой нагружать? Вот, киваю часто-часто, а я разве как три-четыре в неделю спокойно выделю на такое? На заводе все равно нагрузят, но здесь с вами интересней. Да и... Сделали, что смущаюсь и договариваю. Всегда можно будет спросить у вас, если что-то непонятное в книгах попадется, не только по химии, но и вообще. Вот сейчас я почти не лукавлю, учительница открыла мне несколько советских писателей, о которых я либо вообще не слышал, либо не читал, и сейчас открываю для себя не то чтобы новый мир, но, скажем так, новые грани. А еще классика, которая, оказывается, не исчерпывается школьной программой. И не то, чтобы я этого не знал, но тем не менее... Хитрец, с удовольствием повторила она, сделал шаг ко мне и ероша волосы. — Но ведь и правда ты здорово придумал. Наставник твой сегодня в школу пришел? — Да, — Елизавета Антоновна обрадовался я. — На кольце курит с мужиками. — Ох, куряги! — вздохнула она, поправив очки с пульсой кончику потного носа. — Ну ты иди, иди, я сама с ним поговорю. Спасибо — Спасибо. Настояние взлетает вверх. И отбивая на ходу чечетка, я влетел в класс и закружился в танце, бросив рюкзак на парту. «Вот дает!» — бесхитственно восхитился Сашка, простоватый и малость недалекий, но очень надежный деревенский парень. С двенадцати лет он подменял на тракторе отца, а с 14 пришлось работать за мужика, вытягивая младших вместо провалившегося под лед отца. В вечерке он уже третий год, и, полагаю, 10 классов он окончит год за три-четыре, потому что работа, семья, дети... Но, тем не менее, в планах у него вуз, и то, что Сашка окончит его лет в тридцать, с гаком, парня особо не смущает. Учиться он собирается по направлению от завода, а значит, будут тянуть всеми силами и почти наверняка вытянут. Какой из него при этом будет специалист, вопрос отдельный. Но человек, тем не менее, хороший, хотя это, разумеется, не специальность. Они все такие, — из раз отозвался из своего угла неопрятный парень, прекратив на время грызть ногти лишь бы не работать нормально. Оставив это высказывание без ответа, на настояние мать его качнулось чуть вниз, сел за парту, принявшись разбирать рюкзак. Сделал, с напряженным видом перечисывался Вадим, сидящий с приятелем через парту позади от меня. Угу, дай. Он не попросил, а потребовал, но ссориться я не стал черт с ним. Постивый ров в тетрадь у меня из рук он вернулся к себе и принялся судорожно переписывать домашку. Глаз тем временем наполняется учениками и запахами табака, машинного масла, пота и перегара. Дело не в культуре, а скорее в инфраструктуре. Душевые имеются не на каждом предприятии, а после работы парней ждет общага, где душ один на этаж и часто просто не работает. Но и так, выпить на работе за большой грех не считается, и, насколько я помню, считаться не будет. С утра поправить здоровье и в обед как не выпить рабочему человеку. Но ну, а вечером то день рождения у кого, то копытца новорожденного обмывают, то день в календаре красным цветом отмечен. Пьют. Статистику не знаю, не интересовался, на поощрение много больше, чем полвека спустя. В моем классе в основном молодежь. В девятых-десятых редко можно встретить людей возрастных, ибо, ну хрена. Если у кого-то из-за войны или силы иных причин не вышло закончить среднюю школу, то да, его пихают учиться от работы но с до восьмого класса, а дальше по желанию. Ну и какое будет желание у сорокалетнего мужика, вполне состоявшегося как профессионал, или напротив смирившегося с жизненной неудачей? Учиться до упора, чтобы поступить в вуз или техникум? Ха! Домой. По дороге пивка взять или водочки, я дома поесть картошечки, жареной с капусткой квашеной, бахнуть стопочку и во двор в домино с мужиками. Ну или в телевизор воткнуться, у кого он, телевизор есть. Какая там к чертовой матери школа, какие домашние задания? По нескольку лет в одном классе сидят, годами. При отчаянной помощи благожелательных педагогов и коллектива родного предприятия доползают до восьмого и баста, финиш. Облегченный выдох человека, выполнившего тяжелую миссию, и домой, в родную коммуналку или общагу, к телевизору и домино. Большинство, если продолжат что-то читать, то разве что вывески магазинов и газету «Советский спорт». Да может быть, на больничном и скучном санатории, забытый кем-то журнал или детектив. Поэтому молодой класс, что и логично, но... Не хватает порой пары-тройки взрослых за 40, но еще крепких и авторитетных мужиков, как Петрович. Чтобы авторитет возраста, профессионализма и кулаков, которыми свои забивать можно. Потому как возраст у моих одноклассников тот самый, с которым на танцы подраться с декорием в соседнюю деревью и помериться уровнем тестостерона. В залу полезут по поводу и без, потому как пролетариат, возраст соответствующий, да еще и класс, свеженабранный, с неустоявшимися рангами в обезьяне стаи. Девчонки, а вернее женщины, у нас есть, но мало, и погоды они не делают». Одна Тонька ищет себе нового мужика, а ребенка отца, и она вся в поиске. Предыдущий оказался, как бабы говорят, летчиком, и на доме лалетки поза испарился, той романтической послевкусие, несколько писем и единственную фотографию. сын если я правильно понимаю разговоры Тоньки, будет рассказан о секретном космонавте или еще что-то в этом духе. Дама она невеликого ума и в школу, не особо скрывая, пришла в поисках мужа трудолюбивого, перспективного и не слишком избалованного. Я к такому поиску отношусь скептически, но это СССР, и при определенных обстоятельствах она может затолкать в ЗАГС мужика, который отчаянно этого не хочет. Даже если пуза нет, но обстоятельства есть, то пойдет как миленький или как вариант уедет к чертовой матери на комсомольскую стройку, потому что здесь ему нормальной жизни не будет. Свардком, правком, рабочий коллектив, и образуется новая ячейка общества, которая муж смотрит на супругу волком и сразу, понятно, будет бить. А она, соответственно, пилить, скандалить, жаловаться во все инстанции. И это, по мнению многих, нормально, все так живут, ведь главная семья, верно ведь? Чтоб у ребеночка отец был, а как иначе-то? Одни мои одноклассники, а Тоньки шарахаются». Другие играют в своеобразную русскую рулетку, потому что, с одной стороны, точно известно, что она дает. В подробностях известно, кому, как, где и сколько раз. А с другой, ну да, взрослые люди, даже если только по паспорту. Четверо других женщин, детные и замужние, встречаемые после школы мужьями, в лучших традициях Северного Кавказа держатся в своей компании, дистанцируясь от парней, потому что иначе слухи, иначе разборки, иначе неприятности. Сейчас только середина сентября, а уже один из мужей приходил в школу разбираться. Обошлось без драки, но общительному парню поставили на вид занесение информации руководству школы, и в правком и Казанову притихли, а дамы сепарировались от нас почти до полного игнорирования. «Забери!» И тут же в затылок, сбивая мысли, прилетела тетрадка, упавшая на пол. Один из парней, проходя мимо, нечаянно на нее наступил, сминая и разрывая страницу. Нечаянный виновник, чертыхнувшись, походя, извинился и забыл об инциденте. «Га, — Га-а-а! свой зон сказал Вадим, оскарившись металлическими зубами. — Какой я неловкий! Парочка дружков хохотнула, остальные же не обратили внимания на рядовую, в общем-то, сценку. Лешней иерархии я самое слабое звено. А иерархия здесь... Мне лично приходит в голову сравнение со стаей бабуинов. Понятно, что утрировано, понятно, что это личное восприятие но тем не менее ассоциация такая есть, и не сказать, что она вовсе уж беспочвенная. Возраст и тестостерон, да еще и в новом коллективе это на бессознательном уровне работает, да еще и пролетариат и последний не диагноз, а констатация факта. Парни они в большинстве неплохие и в общем не самые глупые, но среда, в которой выросли, состоялись в моей однокласснике весьма агрессивные, с жесткими поведенческими паттернами, и на свой чужой и на возраст, и чего же их отоить на национальность. Прости всеми пока не интересен просто силу возраста, но некоторых, помимо возраста, аж коротит от того, что они в одном классе с малолеткой, как постоянное напоминание, что не самый успешные, не самые умные. Но и национальность, она тоже сказывается. Большинству, полагаю, на мою нацию плевать, если антисемитизм и просачивается, то он почти домашний, можно сказать, ламповый, несознаваемый таковым на последнее не в моем случае не знаю специально так вышло или вернее всего случайно, но о сионизме народ в курсе хотя толком ничего не знает, но на всякий случай сторожиться по разным причинам полагаю через месяц- другой я валюсь в коллективы, хотя вряд ли стану душой компании, но буду более или менее своим хотя и чуть на особицу а пока так. Пока проверка на прочность от дурака, и на этот раз не получится съехать на улыбочках и шуточках, на этот раз надо отвечать. После школы поговорим, обещаю ему и отворачиваюсь. «Слышь!» — срывается тот со своего места и тут же садится назад. «Здравствуйте, Валентин Ильич!» — недружным хором приветствуем вашей шуте физики и математики Среднего роста, крепкий, уже немолодой, в старящих его роговых очках, с намечающейся залысиной и той уверенностью в себе, которая искупает любые недостатки внешности, дела их малозначимыми. — Садитесь, — коротко велел он, открывая журнал и быстро сверяясь со списком присутствующих и внешним видом. Сразу кто не готов, и почему в этот раз суховато поинтересовался он, обведя класс острым взглядом. — Колик, и у младшего Валентина Ильич, — тут же ответил Сашка, — учил, вроде знаю, но сам чувствует, что слабо, и не выспался, поплыть могу. Ясно кинул педагог, мельком глянул на того. «Еще кто?» Призналось еще несколько одноклассников, но, судя по всему, Валентин Ильич не все причины счел уважительными. И уж блиц опрос покачал головой и сделал пометки в журнале. Спорить, впрочем, с ним никто не стал. Авторитет педагога в этом времени вполне весом. А в случае валентины Ильича это еще и авторитет фронтовика, прошедшего границы до Москвы, а потом и обратно. Медали и орденов достойно, и даже более чем, Да юбилейных, а боевых, а ранений еще больше. И все это в войсках НКВД. А там их прорыв бросали, и в тылах действующей армии в качестве заградотрядов, и исполнение приговоров. Потом Западная Украина и Литва, и только потом демобилизация, стройка, и вечерняя школа-завод, и вечерний вуз. Сложный человек, неоднозначный, но интересный, не без этого». В СССР вообще много такого неоднозначного. Вот так вот, если со стороны, то как его оценить? Все шаблоны в голове рвутся, и нельзя даже сказать про время, которое было другим, или про то, что нужно отпустить прошлое. Время оно и сейчас, недалеко ушло. И может, если надо, вернуться. Да и прошлое. Вот ходят по улицам такие, как Валентин Ильич, готовые, если надо, снова. Безнадежную атаку или приговоры исполнять, как партия прикажет, не задумываясь. А по тем же улицам власовцы бывшие, лесные братья и прочие проигравшие, сидевшие искупившие, но далеко не всегда смирившиеся. В 2020-х все это было далеким прошлым, а сейчас оно совсем недалекое. «Савелов!» — голос учителя ожег меня кипятком. «К готов?» Да, Валентин Ильич, скакиваю я, вытягиваюсь в струнку. Сухой кивок в ответ. И следующие несколько минут меня гоняют по теме вдоль и поперек, а потом дополнительные вопросы. Садись. И не оценки в журнале, не просто оценки, одна из тех мелочей, на которые невозможно реагировать однозначно. придержки Антисемитизм? Весьма вероятно, Валентин Ильич и дело врачей успел застать, да и до этого иудейский вопрос СССР, но тем более в органах стоял достаточно остро. Не могу сказать, что вовсе уж на ровном месте, но тема эта сложная, а у меня сейчас и возможности покопаться в архивах никакой. И ломка мира от зрения под национальность, я сам понимаю, с перехлёстом иногда проходит. Обыденные вещи, когда ты русский, и они же, когда ты еврей, это очень разная обыденность. Да и национальный вопрос, он обе стороны работает». Но спрашивает Валентин Риджи всегда по делу, предельно корректен в общении и весьма неплохо подмечает узкие места моих математических познаний. Так что расцениваю это как тренировку перед выпускными, если повезет, вступительными экзаменами. А мимика и мелкая невербалка, да и черт с ними, не самая большая проблема на самом-то деле. Наконец позвенел звонок. учитель собравший всегда в домашнее задание, вышел из класса, и одноклассники разом заговонили, как прорвало. — Сученыш! — прошипел Вадим, проходя мимо. И от подзатыльника я почти успел увернуться, но хватило. Нокдаун, мать его! Полноценный нокдаун! — Вадим! — басовито ряпнул староста, заметив конфликт. — Панков! — прозвучал возмущенный контрольт Натальи, самый взрослый из наших женщин и самый притом том красивый. — Ты что творишь? А я с еще гудящей головой и озлившийся так, что еще чуть и вовсе тормоза откажут, уже вскакиваю из-за парты и укладывая вес всего тела, бью прошедшую мимо Вадима по почкам. Краем глаза заметил мясистый кулак Вадима у приятеля, по широкой дуге несущейся к голове, пригибаюсь, чувствуя, как ерошат волосы, костяшки, и бью коленом у солнечной сплетения, рванув за рубашку навстречу. Секунда? Две? Не знаю. Но снова развернувшись к Вадиму, нелепо выгнувшемуся, с искаженным от боли лицом, и бью основанием ладонью в затылок. «Сученыш!» — выплевываю при ударе. «Маму мою!» и уже не обращая внимания на сползающего по партии мужика, шагаю к третьему из этой компании. Но тот, отшатнувшись, запутался в ногах и упал на жопу. — Стоять! — негромко ряпнул староста, остановленный даже не меня, а начавшийся хаос. — Оно тихо все! Не гомонить! Я кому сказал? — Наталья! — он уставился на женщину. Знаешь, в каком классе его наставник? — Ясно! — коротко ответила та, и только дверь хлопнула. — Ты! — он уставился на меня, а я в ответ. — На меня эта бычка еще в той жизни перестала действовать, классу к восьмому. Своеобразный у меня был класс из серии пацаны вообще ребята». И чуть не полкласса сразу после школы к успеху пошло, но фартануло, как легко догадаться, не только лишь всем. «С тобой я потом поговорю», — коротко пообещал старосту, многозначительно, как он считает, нахмурив брови. Этих, коротко показал он на побитых, подхватили под руки и на улицу. В школе еще не хватало. «Ну, пошли, поговорим». «Комсорг, сраный!» — выплевывает Петрович, — отвлел меня за спину и хищно стопырившись всей фигурой. «Порядок классе обеспечить не можешь, а то даже цитатами, как козырями, швырятся. Заучить оно и попка может, который дурак, а ты сопля делом докажи». Иван повел напрягшийся шеей побагровел и шагнул было вперед, не то для драки, не то для доходчивости выражений, которые нужно говорить непременно в лицо оппоненту, и чем ближе, тем лучше, желательно придерживая того за грудки» но подначил его Петрович, я, хотя я не вижу ее лица, но представить могу очень живо и, скорее всего, не ошибусь. Давай, давай! Выдохнув старосту, усмехнулся и шагнул назад, не встав ругаться. Не думая, что он боится, не трус, да и говорит у них с Петровичем примерно одинаковые, разве что Иван несколько рыхловат, что с возрастом скажется и на фигуре, и на фактуре, и на здоровье. Лет через десять из него выйдет и такая классическая расплывшаяся чугунина Маде Инсовок с залысинами, язвой и геморроем, вросшие в начальственное кресло, если, разумеется, он не споткнется в самом начале пути. А он жестко нацелен на карьеру в партийных органах, и, скорее всего, все у него получится. Система уже подгнивает, и дети чиновников за редким исключением делают карьеру чиновников, но, разумеется, сугубо за счет собственных талантов. Все собственно, как всегда. Социальные лифты пока работают, хотя уже со скрипом, но тем не менее работают и не могу не признать много лучше, чем в моем времени. К лозунгам уже относятся скорее скептически, а к некоторым и без скорее, но карьерный рост, хотя бы на примере отдельных представителей народа, это то немногое, что не должно вызывать сомнений. Хороший хозяйственник или инженер-производственник, обладающий при этом должной моральной гибкостью, ценится, карьера для них не то чтобы обеспечена, но возможно. А есть плакатные герои с правильными биографиями и желательной внешностью. Не арийской, а той самой чугунивой, проглядывающей из самого нутра и ценячейся в структурах партии. Иван как раз из таких, бывший комсорг школы в родном колхозе и комсорг роты в армии. Грамоты за участие, социалистические соревнования, благодарности и поощрения за все хорошее и против всего плохого. Наверное, если покопаться, можно найти открытку от нянечки из детского сада, который так хвалит Ванечку за умение ходить на горшок и кушать кашу. Он прекрасно умеет говорить языком плакатным и народным, не замечать чего-то, чего замечать не полагается, и подмечать, а потом бичевать и кремить любые мелочи, если так надо. хороший ли из него получился бы политик в обычной европейской стране, я не знаю. А вот партийный деятель уйдет прямо-таки эталонный. При том, как мне кажется, совершенно не важно, как именно будет называться партия КПСС, или совсем даже наоборот, лишь бы она была правящей на последнее, разумеется, сугубо мои домыслы, а еще есть у меня странные мысли, что с биографией и происхождением у него не все так гладко, как написано в анкетах. У меня и самого не все так просто с анкетами и биографией, и здесь в этом времени, в этой, м, национальности, вещи такого рода я привык улавливать по мельчайшим признакам, по косвенным данным, по оговоркам и вилянию взгляда. А что там, вот честно, не знаю и понять не могу». Может, у него дедушка из наших с интересной судьбой, репрессированный без права на реабилитацию. А может, все наоборот, и у него папа из пленных. В СССР ни одно, ни второе не является особой редкостью, но да, карьеру может попортить знатно. И такие с пятном обычно праведнее папы римского, по крайней мере, в вопросах идеологических. Перез Дюкати долбоебы гнобят, а ты, что каждый раз в сторону смотрел по отчитывать старосту петрович Его ничуть не смущает, что, хм, издюк, отоварил двоих взрослых мужиков и что рост и телосложения у нас, в общем-то, одинаковые. Вешу я в силу возраста поменьше, но ненамного, и потом жилистый и поджарый, а Вадим худой длинноногий и длиннорукий, но при этом с отчетливым животиком, очень его некрасящим. В самом деле поддакнул Валентиныч, крепко поддающий, но знающий свою норму, токарь. Самый ужасной в классе Петровича, воспринимающий школу скорее как клуб по интересам и хорошую компанию. Не дело. Надо будет мы нашему жиденку сами ухи накрутим и рещей насыпем полную пазуху. Но то мы, он для нас, жиденок, понял? Точно загомонили мужики, дополняя друг друга. И батя у него хоть еврей, но наш советский мужик. Ладонь его, мозоля. Глаза защипала. Дурацкий возраст. от какого черта? А все равно здорово, когда ты свой. Черт! До меня внезапно дошло, и дурацкое умирение с щипанием в глазах всхлынуло, как и не было. Свой чужой, мрачно констатирую, я вслушаюсь свару. Проблема не в том, что взрослые до да подростка до да кого упались и строить пытались, в меру своего скотского понимания. Петрович, Валентиныч и прочие авторитетные возрастные мужики возмущены прежде всего тем, что какие-то тля, посторонние парни, пытаются воспитывать их жиденка. Они право имеют и, бывает, пользуются, хотя палку, в общем-то, не перегибают. А какие-то тля посторонние, да еще и сопляки, поперед старших, крушение для основы бытия. А то, что я товарил этих долбаков с хлебозавода, так это нормальный и правильный, и вообще я вообще ешь с да с такими наставниками, как иначе-то. Да я этого сученыша подал голос Вадим и выргался грязно, сплетя в едино моих маму, папу, зоопарк и сельскохозяйственный инвентарь выдохнул Иван повернулся к нему и смерил тяжелым взглядом. — Переведешься, — коротко велел он, надавив голосом. — Куда и как не знаю, и знать не хочу, но чтобы в школе я тебя больше не видел. А в комитет комсомола... Он сделал паузу, давя на побледевшего Вадим осознанием катастрофы. — Я лично докладную напишу. И он усмехнулся жестко. — Прослежу. Короткая пауза. — Простишь? Старостой шаг ко мне, прямо глядя в глаза. Я видел, но черт не вглядывался, что ли. Пожати рук. А куда я, собственно, денусь? Вы правы, мужики, уже к Петровичу и прочим. Простите, не доглядел. шагнул вперед, он согнул шею перед Петровичем, и тот врезал Ивану хороший такой подзатыльник. Будешь в другой раз глядеть в оба, ворчливо, но уже отпуская проблему, сказал наставник. Внял комсорг. — Внял, — улыбнулся старостой, пока еще не зачугунивший. — Спасибо за науку. — И ты тоже, — Петрович коснулся моего затылка рукой, не то дав символического подзатыльника, не то просто неловко и ероша волосы почти по-родственному. Хорош. — Мы ж кто? Коллектив ети. Если проблема есть или не понимаешь чего, так я тебе на что? Понял? — Понял, — Петрович, — киваю я. — А меня не будет рядом, — продолжил наставник, — так вот хоть к Валентинычу, он мужик дотошный и справедливый, чуть что случись, как хоть до самого директора дойдет, а то и повыше, тем более в партии, состоит. Киваю, переводя взгляд на Валентиныча, улыбающегося мне, как беззубая гиена, и пытающегося одновременно прикурить Беломорину. Как-то он мужик вредный и такая ехидна, что не приведи Господь, но покивать можно, не убудет, авторитет возраста опять же. — Ну все, порешали, — постановил Петрович, — на уроке пора, сейчас зазвенит. — Это, давайте, чтоб без слуха всяких, нечего учителям статистику и настроение портить. — А вы, — он устроился на Вадима с дружками, — брысь! Домой я пришел поздно, чуть ли не за полночь, долго шатаясь по улицам и пытаясь собраться с мыслями и чувствами. Я еврей, но перестал ли я быть русским? А может, просто не заморачиваться и принять себя как есть? обе свои национальности, настоящие и прошлые, родители и жизни, они все мои, это все я. А страна, мне плевать на СССР, в котором я никогда не жил и, черт подери, не хотел. Но и Россия, та, которую я покинул, совсем не идеал. Это моя страна, но она тяжело больна, и она наследница СССР, и болезни страны отчасти отсюда из СССР, а это значит, Да, черт его знает, что это значит. Я просто не хочу, так и не хочу, так как будет. Смогу ли я спасти СССР, как-то реформировать его? Нет, однозначно нет. Здесь нужна воля, выраженная сверху, а мне здесь и сейчас поздно. Все поздно. А вот потом? Не знаю. Не уверен, но может быть. На изломе, когда все начнет сыпаться, можно будет еще не знаю что, но хоть что-то. Вытаскивать из распадающейся страны ученых, которые иначе вместо науки пойдут торговать на рынке и ведь не впишутся. Многие не впишутся. А вот если к тому времени у меня будет какой-то авторитет, связи отложенные структуры, да не здесь, а на Западе, вот тогда может быть. Вытаскивать ученых по одному и целыми коллективами, пристраивать и через них влиять на тех, кто остался на осколках распадающейся страны. Сам я его не застал. Но было время, когда интеллигенция что-то могла решать. Не справилась или не дали, помешали, не суть важно Но ведь было же. А если помочь? Если не допустить залоговые аукционы и прочее прочий беспредел? Да, приватизации нет беззаконию. Страна получила за приватизированные заводы настоящие деньги в десятки и сотни раз больше, чем получили в девяностые. Сможет хоть что-то, шанс. И у заводов будут не эти приватизаторы с господрядами по дружбе, а нормальные и, может быть, даже эффективные собственники. Пусть даже они будут подозрителями имен и фамилий, непривычных слуху гражданина СССР. Но... А какая разница? Если те, что с привычными именами и фамилиями все равно меняли с первого места проживания, а потом и гражданство, но при этом и управленцы из них, как из говна пуля. Потому что хуже. Нет, все-таки, может, но я не хочу ни хуже, ни так, как стало». А если не хочу, так и если я могу, то, значит, надо хотя бы пытаться. Потому что кто еще, если не я? Скованные одной цепью. Круговая порука мажет, как копоть, я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат. Скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной. Здесь составы вялы а пространство огромные. Здесь суставы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц. Я держу равнение, даже целуясь на Скованных одной цепью, связанных одной целью, скованных одной цепью, связанных одной цепью. Можно верить и в отсутствие веры, можно делать и отсутствие дела. Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть по себе на трубе, но как ни играешься, играешь отбой, и если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой. также скованные одной цепью. Здесь женщины ищут, но находят лишь старость, здесь мерилом работы считают усталость,